Глава 20 О том, что сказано после отделения света от тьмы, и увидел Бог свет, что он хорош. Затем не следует обойти молчанием, и того, что после сказанного Богом «да будет свет, и стал свет», тотчас же прибавлено «и увидел Бог свет, что он хорош», а не после того, как он положил разделение между светом и тьмой, и назвал свет днем, а тьму ночью. Это для того, чтобы не показалось, будто вместе со светом он дал свидетельство своего благоволения и такой тьме. Ибо там, где речь идет о тьме безупречной, между которой и светом, видимым для наших глаз, полагают разделение светила небесной, там не прежде, а после замечается, что увидел Бог, что это хорошо». «И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. То и другое угодно Ему, потому что то и другое без греха. Но там, где Бог сказал «Да будет свет» и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и после этого замечается – и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Там не прибавлено вслед за этим, и увидел Бог, что это хорошо. Это для того, чтобы не назвать добром и то и другое, так как одно из этого было злом по собственной вине, а не по природе. Поэтому Творцу в этом случае и приятен один только свет – а тьма ангельская, хотя и должна была войти в мировой порядок, не должна была, однако, получить одобрение. Глава 21. О вечном и неизменяемом знании и воле Бога, по которым Ему все сотворенное так же нравилось прежде творения, как по сотворении что высказывается в изречении, употребляемом при всяком случае, увидел Бог, что это хорошо, как не одобрение творения, созданного соответственно художеству, которое есть премудрость Божия. Но Бог не только тогда узнал, что оно добро, когда оно было сотворено. Ничего этого и не было бы, если бы оно не было ему известно. Итак, когда Бог видит, что добро — то, чего ни в коем случае не было бы, если бы он не видел его прежде, чем оно явилось, то он учит, а не учится, что это добро. Платон употребляет еще более смелое выражение, а именно, что Бог был восхищен и обрадован по окончании творения Вселенной и он в этом случае не до такой степени безумствует, чтобы думать, будто Бог сделался блаженнее вследствие нового своего творения. Он хотел этим показать, что художник был доволен тем уже сотворенным, чем был доволен в идее, соответственно которой оно должно было быть сотворено. Знание Божие отнюдь не имеет такого разнообразия, чтобы в нем иначе представлялось то, чего еще нет, иначе то, что уже есть, и иначе то, что будет. Ибо Бог прозирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее не по-нашему, но некоторым иным образом, далеко превосходящим образ нашего мышления. Не переходя мыслью от одного к другому, Он видит совершенно неизменяемым образом из того, что совершается во времени, будущее, например, еще не существует, настоящее как бы существует, прошедшее уже не существует. Но он все это обнимает в постоянном и вечном настоящем. И не иначе созерцает он глазами, и иначе умом, потому что он не состоит из души и тела. Не иначе теперь, не иначе прежде и не иначе после потому что его знание не изменяется, как наше, по различию времени, настоящего, прошедшего и будущего, ибо у него нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, глава 1, стих 17. «От мысли к мысли не переходит намерение того, в чьем бестелесном созерцании все, что он знает, существует одновременно и вместе». Он так знает времена безо всяких представлений временного свойства, как приводит в движение временное безо всяких движений временного свойства. «И потому там, где он видел добром то, что сотворил, там он видел и доброе, чтобы сотворить его. И то, что он увидел сотворенным, не удвоило его знания или не увеличило его в некоторой части» так как бы он имел менее знания прежде, чем сотворил то, что увидел. Он не действовал бы с таким совершенством, если бы не было так совершенно его знаний, которому ничего не прибавилось от дел его. Вот почему, если бы нам нужно было дать представление о том, кто сотворил свет, достаточно было сказать «Бог сотворил свет», но если нужно дать представление не только о том, кто сотворил, но и о том, посредством чего сотворил, нужно выразиться так «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Чтобы мы знали не только то, что Бог сотворил свет, но и то, что Он сотворил его через свое слово. Но так как нам нужно было указать на три вещи, особенно важные для познания твари, а именно – кто сотворил ее, через что сотворил, почему сотворил, то и говорится, «Сказал Бог, да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош». Итак, если мы спросим, «Кто сотворил?» ответ будет «Бог». Если спросим, «Через что сотворил?» сказал «Да будет». Если спросим, «Почему сотворил?» «Потому что это хорошо». Нет Творца, превосходнее Бога, ни художества, действительнее Слово Божие, ни причины лучше той, чтобы благо было сотворено благим Богом. И Платон, самой главной причиной сотворения мира, признает то, что благие творения должны были произойти от благого Бога. Читал ли он это, или, может быть, узнал от тех, которые читали, или при своем весьма проницательном уме Узрел невидимое Божие, видимое через творение, или научился у тех, которые додумались до этого».